И тут опять внезапно наступила тишина. Победно улыбаясь, сбитой на плече, из-за угла появилась Бет. А Хлоя услышала в раннем вечернем небе какой-то гул, приглушенный, похожий на жужжание далекой пчелы. Бет опустила биту. Глядя вверх, сестры встали плечом к плечу, пытаясь найти источник звука. «Вон там!» — сказала Бет наконец, указывая на юго-восток. Она прищурилась... А потом воскликнула восхищение. «О, Боже, какой воздушный парад! По меньшей мере сотни самолетов! Куда это они?» Зрелищу мешали башни газгальдеров, но рой тяжелых бомбардировщиков производил сильное впечатление. «Эскадрилья за эскадрильей!» Заполняли они небо, и вскоре крылья самолетов закрыли солнце. Бет первая потерял уверенность. «Ты слышишь?» В шуме появилось что-то необычное. Грохот самолетов, дополнился каким-то прерывистым кашлем. Она медленно выпустила из рук биту и смертельно побледнела. «О, Господи Иисусе!» «О, Хло!» «Это немцы, да?» Хлоя обняла сестру за голые плечи. «Это налет?» «Но их так много, Хло!» И хотя бомбы полетели на доки и фабрики, в уличе, Уайт-Чеппелла, Уэст-Хэма, Бормонсдли, Боу, Лаймхауса, Поплара, Степни и Кеннингтауна, находившихся в нескольких милях дальше к востоку, земля начала ритмично сотрясаться. Они услышали ужасный свист, похожий на предсмертный вскрик человека. — Надо было разрешить им поставить у нас Андерсоновское укрытие, — прошептала Хлоя почти неслышно. Андерсоновское укрытие – укрытие для индивидуальной защиты гражданского населения. Состояло из 16 стальных листов, соединявшихся вместе. Его необходимо было вкапывать в землю. Названо по имени министра внутренних дел Джона Андерсона. В 1941 году было вытеснено более компактным морисоновским укрытием. Они отказались от убежища, потому что Оно заняло бы слишком много ценного садового пространства. Никто не предупреждал их о том, что может произойти что-то подобное. Они слышали беспорядочную стрельбу зенитной артиллерии, а немцы накатывали волна за волной, числом, абсолютно неподдающимся воображению. Бомбардировщики шли плотно, как римские фаланги, и шум их моторов сливался в непрерывный вибрирующий гул. А со стороны доков уже поднимался клубящийся черный дым, и небо приобрело розовато-желтый цвет, цвет розы. Это зажигательные бомбы. Весь город в огне. Хлоя говорила так, словно пыталась убедить саму себя в том, во что не могла поверить. Почему их не остановят? По лицу Бет текли слезы. Наши-то где? Над головами сестер Скараманга с ужасающей четкостью пролетали черные эскадрильи. И они смотрели на них, как на воздушном параде в Фарнборо, не думая о том, что в доме могли бы быть в большей безопасности. Наверняка бомбардировщики уже скинули все свои бомбы и пощадили Норт-Кенсингтон. Сестры замерли, обнявшись, и не могли оторвать глаз от чудовищного пожара на Востоке. Они сравняют с землей весь Лондон. Губы Бет потрескались, словно от жара. А потом прилетят к нам. Да, Хло. Поскольку Хлоя не могла сказать ничего утешительного, она промолчала. Небо стало темным, как в сумерке, а бомбардировщики, неожиданно возникая из дыма, скидывали смертельный груз и уходили вверх, за пределы досягаемости зенитных пушек, ведущих огонь из Ридженс парка, Гайд парка и от Ормвуд-Скрапс. Ормвуд-Скрапс. Лондонская тюрьма. для впервые осужденных. Они убили всех. Бет наконец опустила глаза. Это будет хуже, чем в Испании. Они будут стирать нас с лица земли, Хло, пока мы не сдадимся. Хлоя пожала плечами. Пойдем лучше выпьем по чашечке чая. Становится прохладно. Когда они вошли в дом, зазвонил телефон. Это викарий. — усмехнулась Бет. — Собирает пожертвования для пострадавших. Хлоя подняла трубку. «Нет — Нет-нет, — пробормотала она. — О, нет, нас не задело. Они бомбили доки и фабрики, конечно. — Наверное, это преувеличение? — И стенд. — В самом деле? — Да, конечно. — Нет, мы в порядке. Ничего не случилось. Слышали свист, разве что. — Да, с ним всё хорошо. — Нет. — Ладно. — Спасибо за звонок. — Да, конечно. Она повесила трубку и сказала едва ли не самым обычным тоном. Это была миссис Шорт. Ты знаешь, из Торкуэй. Хозяйка Паффы. мило с ее стороны. Бет была в кухне. Она не слишком удивилась, обнаружив, что в кране все еще есть вода. — А что случится, если они попадут в Газгальдер? Мы погибнем, да? — Вероятность невелика. — Бетти. — Ты хочешь, чтобы нас эвакуировали? — Нет. — Да. Они уже привыкли к гулу самолетов, взрывам и зенитной канонаде. Может, немцы собираются атаковать сутки напролет? Может, бомбардировщики улетели только для того, чтобы заправиться горючим, а потом опять вернуться? После долгих колебаний Хлоя включила радио. Мужской голос, обычный, как овсяная каша, зачитывал сообщение о налете. Королевские военно-воздушные силы отбивают атаку немецких бомбардировщиков. Население не должно поддаваться панике. Но всем следует пройти в ближайшее к дому бомбоубежище. Хлоя немного послушала и поняла, что правдивой информации они не услышат. Когда вошла бет с чаем, Хлоя выключила радиоприемник. «Я добавила воды в старую заварку», — сказала бет «Она была еще крепкая, ты не возражаешь?» Хлоя покачала головой. Она чувствовала во всем теле какую-то неестественную тяжесть. «Как ты думаешь, может, нам следует пойти в убежище?» спросила Бет, расставляя чашки. «Где тут у нас ближайшая?» «Нам присылали бумажку, помнишь?» «Давно уже. Противогазы, кажется, в шкафу, на нижней полке. Все еще в коробках». Бет издала визгливый смешок. Хлоя старалась не волноваться. Она знала, что когда ее сестру что-то тревожит, она всегда начинает щихикать. Кажется, мистер Гузи говорил о пустом склепе. Хлоя подумала, не позвонит ли викарию. Дежу пари говорил. Ха -ха. Молочник в руке Бет задрожал. Этот налет может оказаться показательным. Это предупреждение, как во Франции. И бомб у них не бесконечное множество. Не с одним же Лондоном они воюют. Хлоя сдержала порыв задернуть шторы. Они хотят стереть нас с лица земли. Хотя бэт была почти такой же храброй, как ее сестра, она всегда высказывала самые худшие опасения вслух. «Разве ты не видишь? Сначала Ист-Энд, потом Вест-Энд, потом пригороды. Какого черта король с королевой дали дёру в Канаду? Они отправились туда с инспекцией военных заводов. Немцы хотят сломить наш дух, как в Испании и Польше. Джон говорил, что это один из приемов ведения войны — нацелены на гражданское население. Ничего Джон не знает. Он почти все время провел в испанском лагере. Он знает гораздо больше, чем мы, Хло. Она не хотела, чтобы ее разуверяли. Когда бэт наливала чай, стало заметно, что земля еще дрожит, и Хлоя решила, что она хотя бы окна закроет. Ароматы сада были почти поглощены кислым привкусом дыма. Она вспомнила, что с утра проветривала спальни. поднимусь наверх, закрою окна и там тоже. Хлоя почувствовала в животе странное, почти приятное ощущение. Ее охватил какой-то неестественный восторг. Возможно, она давно ждала этот налет и теперь испытывала облегчение, что худшее миновало. Добравшись до спальни, она посмотрела в окно и поняла, что весь ист-энд охвачен огнем, как будто начался второй большой пожар. Большой пожар... уничтожил значительную часть Лондона в 1666 году после эпидемии чумы. Чтобы остановить его, не хватит ни воды, ни людей. Когда в прошлом году Чемберлин объявил о начале войны, многие их друзья добровольно вступили в ряды вспомогательной пожарной службы, чтобы делать хоть что-то стоящее. Если кто-то занимался гражданской обороной, то в глазах людей это означало, что он исполняет свой долг. Теперь, конечно, добровольцы нужны, их страшно не хватает. Но неужели хоть какая-то человеческая сила способна справиться с таким огнем? А если пожар начнет распространяться? Они всегда считали, что им повезло, что вода всегда под рукой, тем более, что крыша на доме крыта соломой. Но поможет ли им вода? Она решила, что если пожар приблизится... Они погрузят на лодку все, что смогут, и направятся в Оксфорд, даже если придется отдать себя на милость своим двоюродным братьям и сестрам из Боурсхилл. Она захлопнула окно. — Как ты там, наверху? — спросила Бет дрожащим слабым голосом. — Все в порядке, просто задумалась. Сейчас спущусь. Хлоя перевела дыхание, закрыла дверь спальни и затворила ее на щеколду, словно усиливая этим защиту от бомб. В любой трудной ситуации Бет сначала всегда нервничала, а потом становилась холодной, как лед. Хлой, наоборот, вначале всегда бывала спокойной, а потом постепенно начинала впадать в отчаяние. Она остановилась на лестничной площадке, чтобы глянуть вниз, на сад. Все насекомые, бабочки и птицы исчезли, словно волшебные сказки, когда лето мгновенно сменяется зимой. Но цветы все еще цвели пышным цветом. Перепуганные животные молча глядели на пролетающие над ними самолеты, чей мощный гул лишь иногда прерывался шумом других моторов. Возможно, наконец, объявились королевские ВВС. Но хватит ли у них сил? Вернувшись вниз, она решила преподнести свою догадку как новость. «Королевские ВВС появились», — сказала она сестре. «Истребители?» Бетт читала. «Спитфайр красивым самолетом». «Только не выходи из дому». Разгладив юбку, Хлоя села. «Мало ли, какой осколок залетит!» «Наверное», — сказала Бет. «Со стороны все это выглядит хуже, чем есть». Хлоя видела адское пекло на месте города. Она вспомнила кинохронику боев в Испании и в Европе и поняла, что опять сдерживает дыхание. На этот раз она выдохнула воздух неслышно. «Устала?» — спросила Бет. «А ты?» «Может, снесем тюфички вниз?» чтобы не рисковать ты чувствуешь себя получше намного бэт поставила теплую чашку на грудь вот это и есть настоящая война да хло слишком настоящее похоже на конец света хлоя кивнула совсем близко она слышала стрельбу пулеметов вой моторов истребителя кашляющий звук более крупного самолета чтобы не тревожить бэт она прислушалась пытаясь угадать по звукам, что там происходит. Сначала воздушный бой шел, казалось, прямо над их головой. Потом шум ослаб и опять превратился в постоянный гул. Она почувствовала, что на лбу, на ладонях, на губах выступил пот. Огляделась в поисках платка, потом встала и прошла в кухню. Помыв руки, вдруг услышала совершенно другой звук — Определить происхождение которого было нетрудно. Это был свист, который с каждой секундой становился все громче. Она едва успела добежать до Бет и броситься с ней за диван, как бомба ударила в землю с глухим стуком. Стекла остались целы. Взрыва не было слышно. Лишь слабый жуткий вой донесся из сада. Побудь здесь минутку, Бет. Почти не веря в то, что они все еще живы, Хлоя подползла к окну. Ведь бомба, кажется, упала так близко. Все еще убежденная в неминуемой гибели, она свесилась с подоконника, пытаясь разглядеть, что с собаками, которые выли иступленным хором. Но увидела только розы, словно примятые ливнем и разбросанные по траве клочья листьев. Она встала. «Бет, дорогая, оставайся на месте, пожалуйста». Она осторожно двинулась в сторону, будто опасаясь, что резкие движения могут спровоцировать взрыв. Я посмотрю, что там во дворе. «Хло, позвони в полицию!» «Как звонить, если мы еще не знаем, что случилось?» В окно кухни Хлоя наконец увидела собачник. Что-то тяжелое пробило сетку, и деревянную крышу упала вниз, наполовину зарывшись в землю. Это что-то было матовым, металлическим, можно сказать, круглым, и на нем были выбиты цифры. Лопасти стабилизатора торчали сквозь разрушенную крышу конуры. Бомба убила Томми на месте. Прямо перед собой она увидела оторванную собачью голову с открытым глазом. Кроме того, пострадал Паффи. Маленький шпиц продолжал выть, его задняя лапа была зажата в досках. Остальные собаки прятались по углам. Безумные дикие звери, совершенно не похожие на тех милых домашних животных, которых она кормила всего несколько часов назад. Она осторожно вернулась в гостиную. Мы возьмем тюфяки, твой, мой и еще один из гостевой спальни, и приставим их к той дальней стене. Я думаю, это все, что мы можем сделать. Это осколок самолета? Хло? Парашютист? Бет начала подниматься на ноги, стараясь двигаться так же медленно, как ее сестра. Это не разорвавшаяся бомба. Я не представляю себе, как она действует, поэтому как только мы стащим вниз тюфяки, тут же позвоним в полицию. Они кого-нибудь пришлют. Нам, вероятно, придется покинуть коттедж, пока они будут делать то, что обычно делается в таких случаях. Но кто это так шумит? Это Патт и миссис Шорт. У него лапа зажата, и нам придется его как-то усыпить. Если он будет дергаться, то, может, что-нибудь задеть, и бомба взорвется. На них, наверное, есть всякие внешние спусковые механизмы. На минуту ей показалось, что бомба тикает, но, прислушавшись, она поняла, что это тикают мраморные часы над камином. — Позвони в полицию. Бэт была намного спокойней. — Сначала позвони. — Или, может, я позвоню? Хлоя осторожно прошла к телефону, сняла трубку и набрала «999». Номер оказался занятым. К тому времени, когда она дозвонилась до викария, в глазах у нее стояли слезы, но голос все еще звучал спокойно. «Не затруднит ли вас передать сообщение в отделение полиции?» «Понимаю, что это звучит глупо, но у нас в саду неразорвавшаяся бомба». «Да». «Упала прямо сквозь крышу собачника. Одна собака погибла, другая ранена. Я буду ждать вашего звонка. А тем временем позвоню ветеринару». хотя ему придется рисковать жизнью. Не думаю, что он... Да, я вполне с вами согласна. Благодарю вас. Наверное, мы так и сделаем. Это очень любезно с вашей стороны. Она положила трубку, перевела дыхание и набрала другой номер. Добрый вечер, миссис Ланди. Это мисс Караманга из прибрежного коттеджа. Я знаю. Это ужасно. А вы? Нет, еще не слышала. Конечно, я так и сделаю. Да. А можно сказать пару слов мистеру Ланди? О, я понимаю. Да. Извините, пожалуйста. Надеюсь, все... Если он сможет, пусть позвонит мне, когда будет дома. Добравшись до дивана, она почти рухнула на него. Он где-то там. Где там, Хло? По делу, в Сити. Уехал на автобусе. Она не знает, что с ним. Старается не занимать телефон в надежде, что он позвонит. Зазвонил их телефон. Махнув сестре, чтобы та оставалась на своем месте, Бет подскочила к трубке. «Очень любезно с вашей стороны, мистер Гузи. Да, могу себе представить. Мы придем к вам потом, хорошо? Мы должны позаботиться о животных, Хлое вдруг стало необычайно холодно. Он хочет, чтобы мы пошли в склеп? Ты иди, Бет, а я лучше здесь останусь». Бет все еще говорил с викарием. «У нас здесь еще есть кое-какие дела?» «Да, я уверена, что они так сказали». «Я прекрасно понимаю, что это значит. Не беспокойтесь. Мы до нее и пальцем не дотронемся». Сидя рядышком на диване, сестры знали, что никуда они не уйдут из своего прибрежного коттеджа. Некоторое время спустя они поднялись наверх за тюфиками, как могли забаррикадировались от взрыва. Вскоре Пафи перестал выйти. Они надеялись, что он умер. Вооружившись электрическими фонариками, провели в дом всех собак, стараясь не будоражить их и случайно не потревожить бомбу. Покончив с этим делом, они навели лучи фонариков на зловещее место и увидели, что покинуть коттедж через ворота невозможно. Один из металлических стабилизаторов перекрыл выход. Сбежать из прибрежного коттеджа можно было теперь, лишь перелезая через ограду. Узнав это, Они почти успокоились и отправились к кошкам, чтобы перенести их в свободную спальню. Собаки оставались с ними внизу. У некоторых на шерсти была кровь, и они начали ее вылизывать. «Не помыть ли собак?» — подумала Хлоя. Снова зазвонил телефон. Отвечать вызвалась Бет. «Я ужасно сожалею, мистер Гузи, но мы здесь заперты», — она хихикнула. «Мы не можем открыть ворота из-за бомбы». Может быть, завтра нам пришлют кого-нибудь с газохранилища? В самом деле? Что ж, если вы действительно можете прислать кого-то прямо сейчас, это бы нам чрезвычайно помогло. Она вопросительно взглянула на Хлою, та пожала плечами. «Мистер Кис? Мы будем его ждать».